глава 27. «И что она сказала?» – настороженно спросил я. «Важнее то, чего она не сказала», – нахмурился он и добавил. «Будь добр, сядь». Я опустился в кресло напротив него. Миссис Рипли доблестно соблюдает политику конфиденциальности. «Но мне вполне достаточно и того, что она передала в общих чертах. Ты ведь подписывал на первой встрече соглашение о конфиденциальности». «Да, но не думал, что этот документ имеет реальную силу. Для миссис Рипли имеет. Она поведала мне, что я не уделяю тебе должного внимания. Но когда уделяю, то это больше похоже на рабочие отношения, чем на семейные разговоры». Я молчал. Это все звучало неправдоподобно. Получается, миссис Рипли действительно передавала отцу только то, о чем заранее меня предупреждала. Когда психиатр завела речь о защите моих интересов в деталях частной жизни, я решил было, что она так пускает пыль в глаза. Отец шумно поднялся, обошел письменный стол и сел в соседнее кресло. «Для начала я бы хотел извиниться перед тобой, Готья», — серьезно начал он. «Что? Мне послышалось? Извиниться? Сегодня что, солнечное затмение или шалит ретроградный Меркурий?» «Прости, что не уделял тебе достаточно внимания», — тяжко вздохнул отец. «В свое время я извинялся перед Гидеоном, но, кажется, это меня ничему не научило. Отцовство дается мне с трудом». «Не стоит», — изумленно проговорил я в ответ. «Как раз стоит. Я всегда был строг к вам с Гидеоном. Таков мой характер. Но строгость не означает, что я люблю вас меньше, чем Габриэлу». Я уставился на него не в силах что-либо возразить. «Понимаю, что извинений недостаточно, чтобы исправить прошлое, но считаю, что поговорить о проблеме в любом случае необходимо. Все мы знаем, что я не самый лучший отец». «А я не самый лучший сын», — тихо произнес Яна, что он грозно сказал. «Ты прекрасный сын, Готья. Никогда слышишь меня, никогда не думай иначе. Вы...» «Все, что у меня осталось в этой жизни...» Отец устало взмахнул рукой. «Я мог бы хоть завтра уйти на покой, покинуть совет старейшин, но боюсь, что в Октавии все пойдет кувырком. Есть люди, которые спят и видят, как бы улучшить здесь жизнь, но в результате только портят. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад». Сколько нелепых, а порой чудовищных законов я смог зарубить на корню во втором чтении. «Законы?» — оживился я. «Что это за законы?» «Один из последних — принудительная стерилизация низших». «Как такое возможно? Это же...» «Бесчеловечно? Жестоко?» — перебил отец. «Согласен, но не все так считают». Закон о принудительной стерилизации низших должен помочь урегулировать уровень рождаемости. Так считают те, кто предложил его. Но это излишне. Мы можем обойтись более традиционными способами, но, по мнению некоторых, проще за один день покалечить человека, чем обучать его годами. История ничему не учит людей. Принудительная стерилизация была во многих странах, но сейчас признана преступлением против человечности. «Этот закон никогда не должен вступить в силу». «В этом году точно не вступит, но его пытаются продвинуть каждый год. На сегодняшний день я являюсь главным борцом, возглавляю оппозиционную фракцию в Совете Старейшин», насмешливо произнес он. «Меня не особо жалуют там». «Отец, вы должны остановить этот закон и в последующие годы. Это кошмарно. Что значит «принудительно»?» Я вскочил, разозлившись не на шутку. «Кто вообще поддерживает такое?» Я ходил из угла в угол и не мог успокоиться. Раздражало даже то, что отец говорил все это спокойным ровным тоном. «Многие», — ответил он. «Единственное, что я пока могу противопоставить, что из-за стерилизации уровень рождаемости упадет ниже уровня смертности. А мы, как бы это смешно не звучало, зависим от низших». Но по телевизору ничего об этом даже не говорили. Совет старейшин хочет избежать волнений среди низших. Принудительная стерилизация без предупреждения и согласия. Он поднялся, поправил костюм и вернулся на рабочее место. Складывалось впечатление, что ему комфортнее сидеть за письменным столом, чем нежиться в кресле. Они до последнего не будут знать об операции. Я против этого, но с каждым годом количество старейшин, поддерживающих закон, увеличивается. «Гидеон знает?» Тут меня осенило, и я остановился посреди кабинета. «Да. Он жаждет как можно скорее вступить в оппозиционную фракцию и поддержать меня». «Я тоже хочу вступить!» С громким хлопком я опустил руки на поверхность стола и гневно посмотрел на него. «Для начала сдай экзамен по темной материи и поступи в Академию Святых и Великих», произнес отец, хитро улыбнувшись. «Так все и будет», — я был в ярости. «Вступлю вслед за гедеоном, не смогу мирно спать, пока знаю, что у нас могут появиться такие дерьмовые законы». «Следи за языком», — цыкнул он. «Это только верхушка айсберга. Кое-что все-таки вступит в силу в следующем году». «О чем вы, отец?» Нахмурившись, я сел обратно в кресло. «Депортация низших и запретных земель и закон об усилении охраны центральных районов». «Что это значит?» «Что в течение пяти лет граница запретных земель сместится от центра минимум на 120 миль». «Само собой, это будет принудительно. Совет старейшин хочет обнести их будущее поселение стеной». «Гетто обретает размах». «Низшие будут жить в закрытом пространстве подальше от чистокровных». «Зачем все это? Если мы так ненавидим низших, то почему бы просто не депортировать их из страны?» Я придвинулся к отцу, продолжая возмущаться. «Пусть переедут в другие страны. Отпустим их. Вот недавно я узнал, что полукровки и низшие не могут самостоятельно пересекать границы без разрешения чистокровного». «А кто будет работать в шахтах? Может, ты?» Или Сильвия с Чарли? Кто будет работать на заводах и фабриках, терпя адские условия? У полукровок есть документы. Они хоть немного, но защищены законом. Ниши – самая дешевая рабочая сила. Закон обходит их стороной. Работодателю в запретных землях проще нанять низшего, чем заморачиваться с полукровкой. Если мы отпустим низших, то волнения начнутся среди управленцев. Работодатель не занимается соцобеспечением низшего, но при этом с зарплаты низшего взымается налог. Получается, что государство меньше дает и больше получает. Никаких пенсий, страховок, выплат по потере кормильца, компенсации за травму на производстве. Отец чуть помедлил, а затем нехотя добавил. «Есть ниши, которые управляют преступной сетью. Их так просто не стерить с лица земли». У них есть деньги, влияние и связи. Связи с другими чистокровными, как бы ужасно это ни звучало. Если бы все было так просто, Гатия. Ни одно государство не избавится от тех, кто приносит неплохой доход в казну. «Я думал, что вы против полукровок и низших, но Чарли родился в запретных землях, а вы его взяли», – растерялся я. «Послушай меня внимательно». Я против того, чтобы дружить с полукровками. Но я никогда не отрицал их значимость в качестве работников. Кто будет готовить завтрак и чистить нашу обувь, если не полукровки? Я против низших, так как им присуще девиантное поведение, но я не изверг. Одно дело — поддержать закон о переселении подальше от центра, другое — принудительная стерилизация. Он замолчал и, внимательно оглядев меня, проговорил. Я должен тебя предупредить, что все, о чем мы сейчас говорили, должно остаться строго между нами. Ни твои друзья, ни одноклассники ничего не должны знать. Это может внести сумятицу, вызвать шумиху, и тогда я точно не смогу отстоять свою позицию в Совете». «Я понял, отец. Никому не расскажу». «Ни слова этому полукровки Скэриелу. Ты меня понял?» Если ты дашь совету старейшин хоть малейший повод и в очередной раз докажешь, что низшие сплошь преступники, стоящие на пути правосудия, то за закон о принудительной стерилизации проголосуют все. Никто уже не будет меня слушать. Я все понял. Теперь по поводу твоей выходки в лицей. Отец поднялся и встал у окна. Я не сразу понял, о чем он, так как меня захватил наш разговор о низших. Когда же до меня дошло, то я скривился, пока отец не видел. «Ты больше никогда не поднимешь руку на чистокровного. Тебе это ясно?» — строго проговорил он. «Не знаю, что на меня нашло», — начал я в свое оправдание. «Только хотел защитить честь своих друзей». «Я не спрашивал о причине. Защита чести — дело благородное, но ты должен помнить о границах. Ты чистокровный, а не низший». Не опускайся до физического насилия. Сколько раз мне хотелось хорошенько двинуть некоторым чистокровным в совете, но это плохо скажется на моей репутации. А мне надо быть предельно осторожным, чтобы иметь силы противостоять некоторым старейшинам. «Я буду следить за своим поведением», — покорно произнес я. «Надеюсь, что ты говоришь искренне. Не буду больше поднимать эту тему». «Миссис Рипли сказала, что ты чувствуешь вину. Этого достаточно». Его голос смягчился. «Меня в целом устраивают твои сеансы с ней. Не хочешь ли ты продолжить, допустим, раз в месяц? Мне кажется, эти встречи идут тебе на пользу». «Я не против». «Замечательно», — улыбнулся отец и вновь сел за письменный стол. «Если тебе не хочется со мной чем-то еще поделиться, то ты свободен». Я медленно поднялся, дошел до двери, взялся за ручку и, прежде чем выйти, повернулся и сказал «Спасибо». Отец подписывал документы. Он растерянно посмотрел на меня, держа ручку на весу. «За что?» «За то, что взял свою семью и вырастил. За то, что пытаешься мне помочь, пусть и не всегда так, как я этого хочу. За то, что идешь мне навстречу и доступно объясняешь, в чем я был неправ». «За то, что стараешься быть хорошим отцом». «За всё!» — я широко улыбнулся. «Я люблю тебя, пап». Он уставился на меня, видимо, не зная, как реагировать на эти слова. Тут взгляд его потеплел. Перестав хмуриться, он нежно ответил. «И я тебя, Гатье». За день до экзамена по тёмной материи я почувствовал такой прилив уверенности в себе, что просто-напросто не мог усидеть на месте». Трудно было определить причину столь сильных изменений. Быть может, это лишь временное явление, но то, что страх провала отпустил, нельзя было отрицать. Возможно, в этом помогли Скориэл и его нестандартная подготовка, или встреча с миссис Рипли, или, скорее всего, последний разговор с отцом. А может, и все вместе. Я решил, что раз морально и физически уже готов, то не будет лишним прогуляться, подышать свежим воздухом и растрясти жирок, который наел под домашним арестом. Сильвия утром за завтраком передала мне волю отца. «Я вновь свободен и могу покидать дом, когда мне заблагорассудится». Я предупредил Чарли, и через полчаса мы мчались на машине. «У тебя сегодня хорошее настроение. Ты прям светишься», — с довольным видом отметил водитель, въезжая на внутреннюю парковку торгового центра. «Разве завтра не важный экзамен?» «Уверен, что сдам. Чувствую, что это в моих силах». «Отлично. Какие планы на сегодня?» Зайду в книжный, прогуляюсь немного и домой. «Не хочешь встретиться с друзьями?» спросил Чарли, выбивая сигарету из пачки. «Мне вполне комфортно и одному». Я вышел из салона, он последовал за мной. «Хорошо, тогда подожду тебя здесь. Если что, буду в кофейне на первом этаже». «Договорились. Напишу, как освобожусь». На прощение я зачем-то помахал рукой. Чарли ответил тем же. «На этом мы и расстались». Напивая легкий мотивчик себе под нос, я направился к стеклянному лифту. Не прошло и минуты, как двери отворились. Я шагнул внутрь вместе с влюбленной парой и смущенно отошел вглубь. Они держались за руки, обсуждая будущую годовщину. В какой-то момент девушка уткнулась мужчине в шею, и тот ее приобнял в ответ. Я никогда не был приверженцем телечных нежностей, тем более на публику, поэтому картина вызвала во мне негодование вперемешку с неловкостью. Когда мужчина поцеловал свою спутницу, я пожалел о том, что поленился и не выбрал эскалатор. К четвертому этажу меня уже заметно раздражало происходящее. Они тискались все это время. Так что, когда двери отворились, я грубо протиснулся мимо и со вздохом облегчения вышел первым. И тут я увидел знакомые лица. На третьем этаже справа от эскалатора стоял Леон. Он держал в руках телефон и в наушниках слушал музыку. Леон не замечал, как к нему с другой стороны, гагача и толкая друг друга, шли два дружка Клива, чьих имен я не помнил. Его нужно было срочно выручать, пока эти придурки не столкнулись с ним и не начали снова приставать. Я ринулся к лифту и несколько раз нажал на кнопку третьего этажа, словно от этого кабина спускалась бы быстрее. Казалось, прошли бесконечные 10 минут, прежде чем двери отворились, и я выскочил, чуть не сбив с ног женщину у входа. Я поспешно изменился, выслушав ее ворчание. Свернув к Леону, я помчался со всех ног, стараясь время от времени бросать беглые взгляды на дружков Клива. Те отставали от меня на добрых 10 метров, и если бы увидели Леона или меня, то могли тоже перейти на бег. И тогда стычки не миновать. Не знаю, что их отвлекло в витрине магазина, но они остановились, а я мысленно ликовал из-за такой удачи. «Леон?» Я схватил его за локоть, чуть не выбив телефон из рук, и потащил дальше. На мгновение рука его напряглась, так что я было решил, что он сейчас просто отпихнет меня, но Леон тут же пошел за мной, с недоумением поглядывая по сторонам. «Гатье, что случилось? Нам нужно идти». «Зачем? Куда?» «Друзья клево позади нас». Я тащил его по этажу, вцепившись в руку чуть выше локтя. Как только я решил, что можно отпустить, и он не сбавит темп, Леон тут же остановился. «Идем!» Я обернулся к нему. Я вновь схватил его за руку и тут чуть было не столкнулся с женщиной. «О!» – испуганно выдал я пятись. Миссис Рипли окинула меня безучастным взглядом. Она выходила из аптеки. Я так удивился нашей встрече не в стенах привычного кабинета, что на секунду завис. Нужно было поздороваться. И только хотел ее поприветствовать, как она развернулась и пошла прочь. Я окончательно запутался и не знал, как теперь быть. Наверное, я ее обидел. Стоило ли пойти за ней и поздороваться, извиниться за то, что чуть не врезался в нее, или брать леонова в охапку и нестись дальше на всех парах? «Гатье!» — голос Леона звучал твердо. «Отпусти меня!» Я сделал так, как он сказал. «Идем отсюда, дружки Клива на этом этаже», — торопливо проговорил я, высматривая их. «Ничего страшного!» Миролюбиво ответил Леон. «Не волнуйся за меня». «Нет, нет». Я резким движением подтолкнул его вперед. «Нужно идти». Леон, как мне показалось, нахмурился, но не возразил и пошел со мной, хотя ему это явно не нравилось. «После того, как я ударил криво, кто знает, может, они выместят свой гнев на мне или на тебе». «Они тебя не тронут», — с уверенностью проговорил Леон. «Может, только меня». «Я этого не допущу», — решительно выдал я, посмотрев на него. Леон замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. «Не надо», — убитым голосом попросил он. «Тебе не следует меня защищать, Готье. Уж точно не меня». «Да что ты несешь?» — пылко произнес я. «Идем, не стой на месте». «Я могу за себя постоять». «Леон, прошу». «Знаю, что у тебя высокие баллы по темной материи, но я не могу остаться в стороне. Они тебя опять будут мучить». «А ты не думал, что это заслужено?» Как-то совсем грустно спросил Леон. «Я, кажется, даже рот приоткрыл и застыл, как изваяние посреди этажа». «Не понимаю». «Так больше не может продолжаться». Он скорчил мину, затем сам схватил меня за руку выше локтя и потянул к лифту. «Давай поговорим». Но, предупреждаю, ты разочаруешься. В чем? Во мне. Мы молча шли до тех пор, пока не оказались в малом здании торгового центра, оставив недоброжелателей в соседнем. Нас отделял от них всего лишь один переход. По пути я не задавал никаких вопросов, прекрасно понимая, что ли он сможет ответить, только когда мы останемся наедине в укромном месте. Он потащил меня к диванчику у окон. Дойдя до них, тяжело опустился и обратился ко мне. «Садись, Готье. Разговор будет долгим». Его голос был грубее, чем я привык. Все его поведение, манера общения отличались от того, что было прежде. Это был все тот же Леон, но теперь не забитый подросток в стенах лицея. Это был Леон, что парил в танце на сцене, уверенный в своих силах, понимающий, на что способен. Новый Леон меня немного пугал. Я сел рядом и вопросительно посмотрел на него. «Я ценю, что ты делаешь для меня. Все это». Он покрутил руками в воздухе, видимо, пытаясь изобразить все то, что ценил. Я пока смутно понимал, о чем он хотел сказать. Леон продолжил, стараясь говорить дружелюбнее, но звучало это неубедительно. «То, что ты все время хотел спасти меня от клива». «Не то, чтобы спасти. добрось да Ты один из немногих, кто не смотрел на приставание Клива сквозь пальцы. Я правда ценю это? И если бы на моем месте был кто-то другой, ты точно стал бы для него героем. Ты и для меня в какой-то степени герой. Но вот проблема в том, что мне не нужно это спасение. Я его не заслужил. Прости, но я ни черта не понимаю. Готье. Он с грустью посмотрел на меня. Я заслужил то, что со мной делает Клив. «Да как такое вообще может быть?» «Ты хочешь знать, почему Клифф не оставит меня в покое?» «Все просто. Он мне мстит». «За что?» «За то, что я в начальной школе травил его». «Ты?» Я немигающим взором уставился на него, пытаясь отыскать хоть малейший намек на ложь. «Да», — мрачно заключил Леон, «вы все ошибаетесь на мой счет. Я хуже, чем Клифф».